Капитала 3: О сомнительном предложении. Когда очнулась, Аршеса рядом не оказалось, И я испытала, пожалуй, самое горькое облегчение в своей жизни. Но это облегчение было недолгим. Зайтан-дознаватель собственной персоной появился, когда я уже успела обрадоваться, что отделалась легким испугом и сомнительной репутацией. Он вошел в лекарскую широким шагом, держа в руках большую кружку с чем-то горячим, дымящимся и очень ароматным. Вела, как вы себя чувствуете?» — мягко спросил он. «Спасибо, нормально». «Нормально?» — елейным голосом спросил он. «Нормально? То есть для вас падать в голодный обморок — это нормально?» Стало понятно, что вся мягкость в голосе была обманчива а Зайтан-дознаватель изволит гневаться. «Да, такое бывает, если не есть несколько дней кряду. осторожно ответила я, прикидывая, смогу ли спрятаться под больничной койкой. По всему выходило, что делать это надо было раньше. Но знать бы заранее, где волной накроет. «Почему вы не попросили поесть, Виола? Вы могли сказать, что голодны, могли сказать, что никого из вас не кормили». Откуда мне было знать, что остальных тоже не кормили? Возмутилась я. Что вообще никого не кормили? Даже младших? Ответ читался на перекошенном лице Гайрона. Оставалось только надеяться, что он злится на тот факт, что детей не кормили, а не на меня, как возможную виновницу этого издевательства. Аршес присел рядом и передал кружку. Им с утра дали ройсовую кашу. Они сначала спросили, почему она белая, а потом, что за странный у нее вкус. Я думал, кого-нибудь прибью. «А почему каша белая?» — полюбопытствовала я, но зря. Арше столько сильнее разозлился и одарил таким взглядом, что даже внутренний голос заткнулся на всякий случай, а я усиленно принялась делать вид, что разучилась разговаривать потому что это ее нормальный цвет. А серая или коричневая она бывает только если Ройс испорчен. Тихо прорычал он. О, ну откуда нам было знать? Какую давали, такую мы и ели. Зайтан, перекошенный дознаватель, отчего-то решил заняться дыхательной гимнастикой и запыхтел, как кипящий чайник. Ну, подумаешь, не знали, какого цвета должна быть Ройсовая каша. Тоже мне преступление. Пейте. Вам силы нужны. Виола, нам нужно найти Оливету. Новость о том, что она сбежала, скоро дойдет до всех ушей. И на нее откроют охоту. За Оливетой стоит огромная преданная, проклятый остров Цейлах, и никто, кроме нее, этим островом править не сможет. Любой род сейчас перегрызет горло за возможность ее отловить и использовать по своему усмотрению. И даже король не сможет ее защитить. Ого, сколько экспрессии! Неужели Али действительно грозит опасность? Нет, вряд ли. Она наверняка в курсе всех этих интриг. Она хотела найти достойного Гайрона и с ним вернуться на целах на своих условиях. Или же заявить права на титул и остров самостоятельно по достижению возраста ответственности а подсунутый королем или другим родом муж ей не нужен. — Очень вкусно. — А что это? — спросила я, указывая на кружку с крепким темным отваром. — Мясной бульон с восстанавливающими силы травами, — ответил Аршес и снова принялся меня убеждать. — Вела, а грозит реальная опасность. Мы ее уже ищем, но вы можете помочь. — Куда она могла отправиться? есть ли у нее деньги, какие при себе артефакты, планировала ли она обратиться к кому-то за помощью. Ее семья наверняка оставила ей контакты. «Конечно, план у Оливетты был, но я его раскрывать не собиралась». «Я не могу», — опустила голову и уткнулась носом в кружку. «Добровольно я вам ничего не расскажу». Аршес с рыком вылетел из лекарской, а мне почему-то легче не стало. И даже густой наваристый бульон не радовал. Два часа спустя принесли кашу, и я поняла, почему девочки удивились. Она была сладкая, жирная и очень сытная. Оставалось только надеяться, что никому от такой щедрости плохо не стало. После обеда мне выдали одежду и перевезли обратно в комнату, где я ночевала до этого. Правда, выглядела она уже иначе. На кровати появились толстые одеяла и чистый комплект белья, стопка с красивыми новыми вещами и тормозок со сладким чаем. К нему прилагалась целая корзинка с печеньем, и я вдруг остро захотела разделить его с Оливетой. Как она там? Уже добралась до Андакеста или пока нет? Получилось ли у нее перекинуться в Гайрону? Не встретились ли ей лихие люди? В итоге от переживания есть я так и не смогла, хотя обычно старалась смести все, до чего только дотягивалась. Про запас. Аршес вернулся ближе к вечеру, мрачнее шторма. Знаете, что интересно? Нигде нет данных, сколько детей должно быть в вашем приюте. Даже в королевской канцелярии, хотя приют находится на попечении короны. Но данные туда либо никогда не поступали, либо были аккуратно изъяты. И я склоняюсь ко второму варианту. Мы сейчас проверяем, кто мог провернуть нечто подобное. Но это в любом случае очень плохо. Потому что задействованы семьи или лица с очень высоким положением. Я хочу знать обо всех девочек, которых при вас переводили из приюта. И хочу, чтобы вы вспомнили все подробности каждого из случаев. Дальше выпускницы. Вы были правы, Виола, следов выпускниц нет нигде. За весь день мне не удалось найти ни одной. Такое ощущение, что, выходя из ворот приюта, они просто исчезают. Допросите да извозчика, взволнованно предложила я. Директриса всегда нанимала одного и того же извозчика, чтобы отвезти кого-то в город. Неужели наши худшие подозрения получили основание? Фальту убили или похитили? «Вы помните, как он выглядел?» «Да. Пожилой такой, волосы, черные с сединой, довольно длинные. Даже в косу их можно собрать при желании. Лично взлохмаченный. Одет обязательно в халаты и мехом сапоги». «В халат?» – заинтересовался Зайтан-дознаватель. «Опишите этот халат». «Плотный такой. Я еще все время думала, как ему не жарко. Темный с вертикальными полосками и серебристым поясом с кистями». «Понятно». Глаза Гайрона хищно сузились. «Что еще? На чем он увозил девушек?» «На телеге. Нет, погодите, на повозке». Я неопределенно поводила пальцами в воздухе, пытаясь описать транспорт, но получалось плохо. Я даже цвет не смогла вспомнить. Вроде белый и синий и черный. Не можете вспомнить? Словно оно как-то меняется в памяти. Пелена для отвода глаз. Не переживайте, с такой защитой никто не запомнил бы, как выглядит эта повозка. И этот мужчина каждый раз забирал девушек. Больше никто? Да, всегда он. Скажите честно, их похищали? Вы их ищете? Вероятно, похищали, конечно, ищем. В первую очередь мы ищем директрису приюта. Мы уже выяснили, что она успела побывать в столице, обналичить все свои счета. Чересчур внушительные для ее должности, кстати. И исчезнуть в неизвестном направлении. Другие дознаватели допрашивают ее родственников и знакомых. Но все выглядит так, будто она заранее планировала такой исход. Побег хорошо скоординирован. Не осталось никаких личных документов, дневников. Ничего. В столице жилья она не имела, а здесь комната выгорела целиком. Мы сделали анализ, помещение специально обрызгали горючей жидкостью видимо, чтобы полыхнуло наверняка. С ее заместительницей та же история, а вот третья воспитательница Зайта Изаки даже не появилась в столице, и счетов на ее имя никогда не существовало. Я подозреваю, что это лишь псевдоним». «Она была не из Аберии, это точно», — вдруг вспомнила я. Райтана как-то назвала субгастовым, так Зайта и Заки прошипела, что если мы не любим Гаст, то просто не умеем его готовить. А еще у нее акцент был, но только если она нервничала. Она начинала р, -р, -р, -р так тянуть. Например, «Ах вы, тварюшки подзаборные!» Хм, эрты так и говорят. Но что она тут делала? Далековато от родины. Мне она не отчитывалась. Хотя был как-то момент. Я слышала их с директрисой разговор про проект. Изаки говорила, что они его закроют через два года или даже раньше, когда выпустится Целав. Я тогда еще подумала, может, ослышалась. Причем тут Оливета? Да нет, тут как раз все логично. Сбежать Оливета, по их мнению, не могла. А положение ее достаточно высоко, чтобы в этот приют и на весь Айпогар пригнать кучу проверяющих и создать проблемы. Судя по тому, что они рассказывают другие, и не рассказываете вы, молчать Оливета бы не стало. И властям так или иначе пришлось бы прислушаться. Кстати, последние три года уже после появления Али очень многих девочек стали переводить. Раньше как-то поменьше. Видимо, понимали, что сроки ограничены. А каких девочек они выбирали? Что объединяло тех, кто пропал, включая Трису? Возраст точно нет. Происхождения вроде бы тоже нет. Мирмина была совсем деревенской девчонкой. А та же Хильда, она из аристократов, как Оливета. Это прямо в походке их всегда чувствовалось. Оливета тоже учила меня так ходить. Но без большого зеркала не сильно поймешь, получается или нет. Получается. Вдруг подтвердил Зайтан-дознаватель. И спину вы держите, как положено. И даже смотрите так, словно с жемчужиной во рту родились. Спасибо. Тихо поблагодарила я за комплимент. Что объединяло тех девочек, что пропали, думайте? Да ничего. У Триса был редкий огненный дар. У Мермины праведческий, но очень специфический. Она лишь брачные связи видела. Но только если мужчина и женщина рядом стоят. Могла сказать, хороший у них брак выйдет или нет. Хильда умела плести сложные арканы. В приюте не разрешали, но в семье ее учили. Она говорила, что могла семиуровневый аркан сплести. Сказала я, дознаватель даже присвистнул. А у Фальты никакого особенного дара нет. Она и магэса это слабенькая. То есть переводили и забирали тех, у кого редкий дар. А остальные доучивались до конца и тоже пропадали. Так получается? Получается так. Дознаватель сощурился и внимательно на меня посмотрел. Вела, я хочу сделать вам предложение». «Какое?» Испугалась я на всякий случай. Обычно со слов «я хочу сделать вам предложение» начинаются какие-то неприятности, а у меня их и так хоть тазиком черпай. Как вы смотрите на то, чтобы помочь мне с расследованием? Я поделюсь с вами информацией, которую успел раздобыть, а вы скажете, что об этом думаете. У меня есть протоколы допросов ваших воспитателей. Ваш взгляд на вещи был бы мне очень полезен. Кроме того, вы прекрасно осведомлены, как все происходило на самом деле, и вас сложнее обмануть. Я, безусловно, хочу помочь вам в расследовании, если вы больше не будете приставать. А если буду?» Весело вскинул брови Гайрон. «Тогда тем более», — радостно отозвался внутренний голос. «Боюсь, что это нанесет вред моей репутации. Вы верно отметили в самом начале». Я сирота, бесприданница и ничему толком не обучена, кроме как вышивать и кружева плести, что мне не нравится совершенно. Так что, кроме репутации, у меня ничего и нет. Вот как, совсем ничего? А как же красота! Насколько я проверяла, она ценится очень высоко, весело спросил он. Возможно, мне пока сложно судить. И как вы видите свое будущее? «Спросил дознаватель, к чему вы стремитесь?» «Обычно к тарелке с жареной рыбкой, но ему нужно ответить что-то по подсказал внутренний голос. «Я бы хотела выяснить, кто я, понять, почему ничего не помню из прошлого, найти родственников, если они есть, и да, узнать, что у меня за дар. Видимо, он не такой уж редкий, если мною директриса не заинтересовалась». «Лично я пока у вас никакого особого дара не чувствую, и даже предрасположенности к какому-то направлению магии. Вы ощущаете склонность к чему-либо?» «Разве что к перееданию», — с сомнением протянул внутренний голос. Аршес сел прямо передо мной и взял ладони в свои руки. «Что вам нравится больше всего, Виола?» «Поесть, поспать, опять поесть, если устала есть – отдохнуть, если утомилась – отдыхать – перекусить», – подсказал внутренний голос. «Да что ж такое, я же вроде не голодная. Мне отчаянно хотелось ответить что-нибудь эдакое, продемонстрировать таинственность и глубину, как положено героине романа о любви. Вместо этого я, судя по всему, демонстрировала натужный мыслительный процесс и вытаращенные глаза». Знаете что? Не выдержала я. Мне нравится есть досато, спать в тепле, ходить куда захочется и читать в удовольствие. На этом пока все. Вместо того, чтобы возмутиться моей приземленностью, Зайтан-дознаватель лукаво улыбнулся и протянул. Если туда добавить еще хороший секс и поимку всяких мерзавцев, то получится мой список. «Я никаких мерзавцев на голодный желудок ловить не буду», — сурово сказала я. «И тайны меня, конечно, интересуют, но вот если быть совсем уж честной, то не знала я столько лет, кто мои родные, и не развалилась. Если надо, еще потерплю». «Знаете, Виола, вы правы. Ловить мерзавцев на голодный желудок — это совершенно неприемлемо». «В таком случае предлагаю вам помочь мне в расследовании за еду. Обещаю кормить вас мясом, сыром, сливками, хлебом и сладостями». «Ты же так растолстеешь! Ура! Надо соглашаться!» Завопил внутренний голос. «А, девочки, что с ними будет? Меня весь день не выпускали из комнаты, я даже не смогла никого увидеть, спросить, как их дела». Да, хороша гостиница, от тюрьмы ничем не отличается. Понимаю, мера неприятная, но и вы меня поймите. Я оказался совершенно не готов к тому, чтобы заботиться о сорока восьми девочках, которые при этом норовят разбежаться в разные стороны, как тараканы. Не надо нас с тараканами сравнивать, насупилась я. Э, согласен, сравнение не самое изящное. Кивнул дознаватель и попытался реабилитироваться в моих глазах. «Разбегаются как... как... как...» «Бабочки?» – предложила я. «Да, именно, разбегаются как бабочки». С серьезным видом закивал он, а я рассмеялась. «Хорошо. Я согласна работать за еду, но еда должна быть очень хорошая. И вы должны пообещать ко мне не приставать». «Ладно, не буду. Обещаю блести ваши интересы». «Спать в тепле, ходить куда хочется и читать в свое удовольствие. Согласен на эти условия, если мы уточним, что ходить вам хочется за мной, а читать в удовольствие протоколы допросов ваших воспитательниц и прочие рабочие документы». «А жалование?» – робко пискнула я. «Разумеется, пусть будет жалование. Какое вы хотите?» – с любопытством спросил Аршес, наклонив голову на бок. Я принялась думать изо всех сил. Много просить как-то неловко, но хочется. Мало просить глупо. Деньги у Зайтана-дознавателя явно есть. Вон весь вырежен в синий, сапоги кожаные, шальвары хлопковые, а на груди блестит кулон с драгоценными камнями. У такого все карманы жемчугом забиты. И сколько просить? Тарин, два или целый искуд? Два искуда в месяц. Отчаянно выдохнула я. «Хорошо, но вы продешевили, Виола, я бы и сто заплатил». Пожал плечами он, засовывая руку в карман форменных шальвар. Порывшись, он достал горсть синих оберийских жемчужин, отобрал два искуда и отдал мне. Я завороженно уставилась на целое состояние у себя в ладони. «А это пусть будут подъемные». Сыпал он мне в ладонь остальное. Среди нескольких искудов и десятка таринов синим боком отливал даблон. Я шокированно уставилась на это сокровище. «Вы перепутали», — срывающимся шепотом сказала я, уже заранее коря себе за честность. «Тут даблон». «Ну, так у вас все сгорело. Купите себе что-нибудь», — отмахнулся он. «Если этого будет мало, я добавлю». Совершенно без понятия, сколько стоят женские вещи. У нас с вами остался только один необговоренный вопрос. Аливетта, мне действительно нужно знать, где она может быть. Я понимала, что Гайрон пытался меня подкупить, пусть и очень дорого. Но предать Алю не могла. И соврать не могла. Собрав все мужество в кулак и сдавив в нем жадность, Я сыпала жемчужину обратно дознавателю в руку и сказала. «И я ничего добровольно про Алю вам не расскажу, не просите. И деньги заберите». Жемчужинки помельче прилипли к повлажнейшей ладони, и мне было почти больно их встряхивать. «Виола, вы удивительная девушка. Не надо мне возвращать эти деньги». Вернул он жемчужину обратно. «А вашей Аливетте я не наврежу». Хотите, поклянусь? Я просто должен убедиться, что она в безопасности. Это вопрос государственной важности, понимаете? Я понимала. Но не могла. Никак не могла решать за нее, и предать тоже не могла. Алю я знаю четыре года, этого расчудесного Гайрона с полными карманами Даблонов меньше суток. Простите, не могу. Прошептала я, опуская голову, хотя и верила ему. Не походил он ни на мерзавца, ни на равнодушного гада. Таких, пусть и женского рода, я перевидала достаточно. Других директрисов приют не брала. Кроме Зайты Адейтасуна, пожалуй. Меня вдруг осенило. Нужно найти Зайту Адейтасуну. Как всегда, с трудом выговорила я ее фамилию. И почему нельзя на законодательном уровне как-то урегулировать степень сложности имени и фамилии учителя? Особенно для младших классов. Помнится, эту душевную девушку малышки только Дайсуну и называли. Зайтанаршес, Это наша воспитательница. Она ушла из приюта примерно четыре года назад. Как раз перед тем, как Оливета появилась. Она была очень добрая и отзывчивая. Но проработала у нас мало, всего пару месяцев. Директриса ее возненавидела. Зайта Адейта Суна очень ругалась на качество еды, да и руководство не боялось возразить. Она была совсем молодая, кажется, только академию закончила, и к нам ее направили по рекомендации. Знаете, какая хорошая была? Когда гроза случалась, она спала в детской, чтобы малышки не боялись, и сказки читала перед сном. Даже мы из средней группы приходили послушать. А потом нам сказали, что она уволилась и уехала. И даже не попрощалась. Мы тогда все очень долго плакали. Она ведь не могла просто так уехать. Я вскочила на ноги и заметалась по крошечной комнате, натыкаясь на кровати. А что, если ее похитили? Она говорила, что сама воспитывалась в этом приюте, но еще при другой директрисе. И специально направление сюда выбила. Она очень детей любила. И разрешала нам по имени себя назвать, я Тора. А какой у нее был магический дар? Да, средний. Что же это получается? С ней тоже что-то сделали, потому что она сирота, и искать ее никто не стал бы? Они ее убили? Ужаснулась я. И Фальту. Мы пока ничего не знаем. Ни про других воспитанниц, ни про воспитательниц. Те, кто остался в приюте, знали не более вашего. В Королевской канцелярии документов по приюту подозрительно мало. Мне уже прислали стопку, но времени их просмотреть пока не было. «Я вам помогу». Замерла я возле кровати, сжимая в руке жемчужины. «Мы вместе все прочитаем и выясним. Я спала в обед и даже есть не хочу. Пойдемте, чего же мы сидим? Нужно действовать». «Вы не сидите». Флегматично заметил дознаватель, сплетая аркан портала. Мой временный кабинет оборудован в гостинице. Пойдемте за это, Виола. Будем ловить мерзавцев на сытый желудок. Выдержка из протокола допроса повара приюта утешения Зайтаны Иргелы Лапуры. Допрос проводил 25.15.6973 королевский дознаватель Арше Сергер с применением зелья правды в присутствии Писаря и Доскария Бердина. Назовите свое полное имя. Эргел и Искаль, в замужестве Лапура. Где вы проживаете? Тут, на острове Айпагар в селе Хьере. Как давно вы работаете в приюте утешения? Семь полных лет и три лордена. Почти восемь лет... Получается, вы заняли свою должность уже после того, как у приюта сменилось руководство в начале 6966 года? Так, я заступила на работу во второй лорден 66 года. Какую должность вы занимали? Да к поварихой была. И что входило в ваши обязанности? Ну да к харчи готовить, следить, чтобы в кухне было чисто, да котелки все отмыты. Это старшие делали. Как поедят, идут и моют, и вся недолга. Скажите, как вы оцениваете питание, которое дети получали? Ну, нормальное, никто с голоду не сдох. Ели, значит, нормальное питание это. Скажите, как быстро вы начали воровать продукты с кухни после вступления в должность? Натужный кашель. «Как быстро вы начали воровать продукты и сколько вы выносили?» «Директриса за это мне сразу приказала продукты, что раньше привозили менять на те, что поплоше. Их привозили позже. Корона оплачивала поставщикам, те везли сюда продукты, а мы потом их меняли с деревенскими. А некоторые поставщики потом деньги получали за одно, а нам привозили другое». И разницу за этой нарасти они делили. Разве я тут причем? Мне из чего дали, я то и готовила. А с кухни продукты вы выносили? Да, выносила. Ну а что, им как саранча, все одно сожрут, а у меня семья. Какое жалование вы получали за работу? Десять искудов в месяц. А на сколько денег воровали продуктов? Натужный тужный кашель. Отвечайте, Зайтана Лапура. Когда как? Какой-то месяц на пять искудов, какой-то и на двадцать. И куда вы эти продукты девали? Да к селянам продавала подешевшее, скотину кормила. Сами не ели? Да к там такое привозили, куда же есть-то масло прогорклое, рой слежало и весь жучками изъеденный и рыба гнилая. Но вы даже эту еду у детей забирали. А я что? Им-то все равно, что есть. Нет, Зайтана Лапура. Им не все равно, и мне не все равно. За свои преступления вы закончите свою жизнь в кандалах. Это не я. Это все Зайтана Расти. Разве ж я бы одна-то посмела. Говорят, что прежняя директриса драла и в хвост, и в рог за воровство, -то, а это нет. «Так она и виновата, значит?» «Как интересно. То есть виноваты не вы, что воровали, а она, что попустительствовала?» «Истинно так. Вот вам знамение святой Ама-Истас». «Истова осеняет себя святым знамением». «Знаете, у Гайронов другое божество, так что Ама-Истас мне не указ. А ваша дальнейшая судьба зависит только от того, сумеете вы мне быть полезной или нет». «Сможете вспомнить что-то такое, что поможет мне изловить зайту на Расте, назначит вам наказание на срок преступления. Не сможете? Будете до конца жизни на каторге гнить. А там, знаете ли, кормят еще хуже, чем в приюте утешения». «Помилуйте, откуда мне знать-то? Зайта на Расте всегда в себе». Разве что Зайту Изаки привечала и заместительницу свою, Зайтану Сугею. А мне чего? Да я их порой и не видела днями. Я что, пришла, приготовила, проследила, чтоб чисто было да ушла. Я ж на кухне только и обреталась. Может, вы разговоры какие-то слышали или детали подмечали? Ой, да что там разговоры эти? Не любили они работу свою, все ждали, когда дело кончится. «Проектом они приют кликали». «А родные места кто-то упоминал, где родился, где вырос?» «Изаки с югов, это точно. Уж не знаю, откуда вы именно, но с югов. На Расте вроде Баберико, а суге молчунья такая, слова не вытянешь. Уж про нее я точно ничего не скажу». «Это все? Все, что вы можете сообщить?» «Так я ка б знала, б я б разве взяла такой грех-то на душу, а? Вы уж пожалеете меня, не просто мне пришлось». «Что именно непросто? Воровать?» «У деток воровать. Думаете, легко? Нет, уж я и спала плохо, и каждый день за рог себе давала не таскать-то тяжести эти. У меня и спина больная, и ноги уж не ходят. Ну куда мне на каторгу-то, а?» Пожалейте, смилуйтесь, жалобьтесь над душой заблудшей. Я ж более никогда чужого не возьму, чтоб меня нечисть побрала. Никогда. За этим я прослежу. Да и нечего на каторге воровать, Зайтана Лапура. Так что спать будете спокойно и крепко. А как похудеете там, может, и спина с ногами болеть перестанут. Сплошная польза. Не раздельный вой.